Мы предпочли не включать в главу «Русско-японская война», сделанных Элеонорой при описаний беспорядков во Владивостоке осенью 905 года и в начале 96 года, отдать их отдельно в приложение. Все даты по новому стилю. 30 октября 1905 года. Только что порвалось телеграфное сообщение с Россией вследствие какой-то забастовки и говорят, что по всей России восстание, которое ширятся с каждым днем. Слава богу, мы во Владивостоке. 12 ноября. Большое спасибо, конечно, но я предпочитаю войну, революции, а мы, похоже, уже чуточку попробовали последней. Беспорядки начались нынче днём на базаре. Солдаты и матросы переломали там все прилавки, избили офицера, который их увещевал, и было два выстрела. Тед, работая у нас во дворе, слышал свист пуль. Один из наших кулей, которого мы послали на базар, был как раз там, но когда он услышал выстрелы, то решил, что нет места лучше дома, и изо всех сил засеменил обратно. Тед говорит, что на особке позади нашего участка собралась большая толпа, наблюдающая за происходящим на базаре с безопасного расстояния. Я только что дала распоряжение нашей прислуге, чтобы никто за ворота и носа не высовывал, и те этому распоряжению только рады. На углу нашего магазина, там, где ведущий к дому переулок соединяется со Светланской, собралась толпа солдат. И вот подошел офицер и начал с ними разговаривать. Они держались почтительно, но не были склонны подчиняться, и тогда приехал сам генерал Казбек с точно таким же результатом, но когда он отъехал, Тед отчетливо услышал, как они наградили его весьма оскорбительным эпитетом. Тед стоял у стены примерно в 150 футах от них, так что они не говорили ни пониженным, ни просительным тоном. Мне очень жаль, что все началось на базаре, ибо там пострадали только китайцы, невинные люди, которые нисколько не виноваты в страданиях. народа. Последние несколько часов были хоть и интересны, но отнюдь неприятны, и мы начинаем задумываться над тем, что еще произойдет до наступления утра. День был хмурым, так что стемнело очень рано, чего делается еще хуже. Около половины четвертого несколько конных офицеров проскакало по улице, спасая жизнь, и они как можно плотнее прижимались к шее лошадей, и толпа по обеим сторонам улицы бросала в них камни, когда они проезжали. Затем два отряда солдат промаршировало по улице, чтобы подавить волнение, и с тех пор слышатся время от времени выстрелы, в большинстве, как мы полагаем, холостыми зарядами. Когда стемнело, мы услышали ужасный звон разбиваемых стекол, и бунтовщики пробежали по другой стороне улицы, разбивая по пути все окна. Мы слышали, как несколько камней ударилось в железные ставни дома Пьянковых, в которых располагается наш магазин, но были ли это наши ставни или не наши, мы не знаем. Тед не должен высовываться, а то его наверняка узнают и заставят открыть наш магазин, чтобы толпа там похозяйничала вовсю. Я умоляла его позволить мне сбегать к командующему и попросить солдат для охраны нашего магазина, но он и слышать об этом не хотел. Я уверена, что сходила бы без всякой опасности и никто бы меня не узнал. Кули, после того, как на улице немного поутихло, вышел на разведку и был остановлен солдатом. Кули сказал, что хотел только посмотреть, цел ли наш магазин, а солдат ответил «Да, мы здесь охраняем». Какое счастье, что рядом почтово-телеграфная контора, и для ее охраны выставлен целый отряд. Разбили все стекла у Свирина и в Большом доме Семенова, только что приготовленном к сдаче, но что сделали на улице дальше, мы не знаем. В трех разных местах большие пожары. Некоторые недалеко от нас, но мы не знаем, где именно, и от нас это очень трудно определить. Наши слуги напуганы почти до смерти, и они занавесили окна на кухне простынями, чтобы зарево не было видно. Я разрешила им переночевать сегодня в классной комнате, на окнах которой железные ставни. Тед очень беспокоится за имущество, ибо никто не может сказать, до какой степени дойдет ярость толпы или какой процент солдат будет подчиняться приказам. Мы должны чувствовать себя спокойно, имея здесь войска, численным составом в 70 тысяч человек, но сколько из этого числа могут примкнуть к мятежникам? Пожары множатся во всех направлениях, и никто не знает, где вспыхнет следующий. Я повесила на шею все свои украшения и подготовила к упаковке все альбомы и прочее на случай, если наша часть города окажется под угрозой. У нас нет ни запасов воды, ничего либо другого для тушения огня. Это будет ночь страха, такая же, о каких мы много читали, но которой мы не хотим пережить лично. Это ужасно, а ведь сейчас всего лишь 10 часов, бог знает, что произойдет до утра. В четверти мили от нас большой пожар и, похоже, нет никакой возможности его сдержать, а пожар на другом конце города все еще полыхает вовсю и нам остается только гадать, что там горит, так как не видно ничего, кроме зарева и дыма. Потасовка внизу, прямо напротив, продолжалась около получаса. Пронзительные крики, глухие удары и прочее. Наверное, у забора дома адмирала, но сейчас все тихо. Мы потихоньку переносим вещи в самые безопасные места на случай, если к утру нам придется стать бездомными, как и очень многим другим. Кто бы мог подумать о таком еще прошлой ночью? Что будут беспорядки, полагали все, но мало кто мог подумать, что они обернутся подобным образом. 13 ноября 1905 года. Невозможно представить себе более ужасного звука, чем тот, который производят человеческие существа, утратившие рассудок и благоразумие и стремящиеся только к разрушению. Особо не отдохнешь, когда спишь, будучи более чем одетый, с ботинками для гольфа на ногах, с драгоценностями на шее и поводком Вана, накрученным мне Наталью. Война не идет ни в какое сравнение со всем этим. Только что к нам приходил господин Нильсон, и мы сказали ему, чтобы он немедленно привел к нам госпожу Нильсон, ама и ребёнка. Они провели ужасную ночь в гостинице «Москва». Туда вломились солдаты и даже под кровать лазили в поисках офицеров, живших в гостинице. И, как говорят, офицеры переодевались по-всякому, чтобы ускользнуть от них. Некоторые даже надевали женское платье. Говорят также, что слободка в восточном конце города за домом Лингольмов сожжена дотлай, что был пожар на Миссионерской, следующая улица Запрудовой, где и находится Москва. В огромном магазине Кунсты и Альберс были выломлены двери, и от товаров в нем не осталось и следа, а о размерах магазина можно судить хотя бы потому, что в нем занято около 100 служащих. В отделе, торгующем масляными красками, был пожар, и с ним все еще боролись, когда час назад Тед спускался к ним туда. Даже в большом доме, где живет госпожа Корнельс, было выбито много окон. Егорова, кондитера и Янковского, книготорговца, располагавшихся в доме Старцева, разгромили и кое-какой ущерб нанесли также Чурину. Конечно же, наш магазин спасло его местоположение, рядом с почтовой телеграфной конторой и напротив дома адмирала. Нынешним утром базар представлял собой пепелище, так же, как и большая часть пространства в пределах Светландской, Пекинской, Китайской и Алиутской, южнее железнодорожного переезда. Большое здание гостиницы «Золотой Рог», в котором находится единственный оставшийся театр и самый большой в городе клуб, до сих пор горит, и мы гадаем, что еще могло произойти. В половине девятого вечера на борту стоявшего на рейде норвежского парохода «Мандал». «Когда Тед нынче утром вернулся, он настоял на том, чтобы я немедленно упаковала вещи и отправилась сюда вместе с госпожой Нильсон и ее ребенком. Я противилась, как только могла, но все были на стороне Теда, так что все было бесполезно». Мы запихали кое-какие вещи в сундук и несколько мешков, и Тед отвез меня на берег. Что это было за зрелище? Целые семьи толпились там, думая только об одном, как бы попасть на какое-нибудь судно, неважно какое и как. Сампаны плыть не хотели. И вот бедные люди там и стояли, а ведь у многих из них не было уже даже и дома. Тед переправил меня на Самсон, мистера Кларксона. Оттуда меня перевезли сюда, где этот добрый капитан-норвежец и его жена приняли меня, оказав всяческое внимание и заботу. Я никогда не забуду их доброты и никогда не смогу отплатить за нее. Госпожа Нильсон и ее малютка были уже здесь, а со мной приехала одна русская дама, муж которой работает у мистера Кларксона, ее ребенок. Прошлой ночью они три часа провели на улицу, потому что все вокруг них горело, и они боялись оставаться у себя дома. Сегодня малышу плохо из-за этого, и он очень болен. Муж нынче вечером не появился, и бедная женщина почти с ума сходит. 14 ноября 1905 года Прошел еще один день и говорят, эта ночь будет наихудшей. Вчера днем солдаты потребовали присутствия в церкви командира и старших офицеров из крепости и порта и вручили им свои петиции. Генерал Казбек поговорил с ними и пообещал, что мог, а они промаршировали по улице, распевая «Боже, царя храни!». И мы подумали, что все чудесно, но ночью они напали на еще один склад с шампанским и снова началась стрельба. Около трех часов они сожгли старую школу для девочек, и поскольку та была как-никак старым трухлявым сараем, то полыхала она просто ужасно. В последнее время она служила школой навигации и принадлежала морскому департаменту. Сегодня в город прибыло 500 казаков, и они патрулируют улицы. У них длинные двуглавые пики, это еще хуже, чем дать волю нашим индейцам. Они сущие дьявола и совершенно не знают жалости. Семь солдат где-то утром бросили вызов двум или трём из них, и те сделали из них отбивную, совершенно хладнокровно, словно имели дело с говядиной, а не с людьми. Город в таком состоянии, что страшно смотреть. Дом Лингольмов со всеми чудесными вещами, что были в нём, сгорел, а Тулли укрылась на одном из кораблей в гавани. «Бедная девочка. Я надеюсь, что с Костей всё в порядке, но ничего узнать не могу». Их дом был в другом конце города, совсем рядом с домом командира экипажа, еще один старый, дровяной сарай. И для всех них это станет таким ударом, ибо половина их дома стара, и все трое их детей родились в нем. Все большие дома, где жили на квартирах морские офицеры со своими семьями, сожжены, и люди толпятся на кораблях, словно крысы. Нельзя было выбрать худшего времени для этих беспорядков, ибо как только был заключен мир, поставки алкогольных напитков пошли сюда потоком. потому что все знали, что лучше всего здесь продается. Здесь нет условий для обработки такого огромного количества груза, так что большая часть его складирована прямо на берегу. Его охраняют матросы, а когда мы проходили вчера утром, охранник у одного из штабелей лежал мертвецкий пьяный, настолько, что люди пинали его, проходя мимо, и не могли поднять. Едва ли не лучшее из того, что я слышала, произошло в магазине Ю Окна там забраны железными решетками, и за каждым окном стояло по два китайца с топорами. Когда погромщики разбили стекло и стали просовывать руки, чтобы что-нибудь стянуть, китайцы, вероятно, с огромным удовольствием, отсекали кисти или пальцы, в зависимости от того, с какой быстротой те успевали отдергивать руки, и, говорят, на следующее утро магазин был усыпан руками и пальцами. 15 ноября Нынче утром я отправилась на берег, но сначала побывала на борту Эрны и нашла там госпожу Корнельс и бедную Тулли. Их дом сожгли в 4 часа утра в понедельник восемь матросов, трое из которых знали, какие ценные вещи находились в доме. Тулли и Костя спаслись почти в том, в чем были, но Тули спасла драгоценности, и они рады, что остались в живых. Матросы взломали дверь в комнату, где хранились ценности, и разграбили все. Все серебро, которое госпожа Линдгольм собирала 30 лет, и свадебное серебро Тулли. В доме было три рояля и большое количество прекрасной мебели и картин, зеркал, брия и прочего, не говоря уже о библиотеке господина Лингольма. Тули сказала, что убытку по меньшей мере на 500 тысяч рублей и что было так ужасно идти по улицам, где везде и всюду лежат мертвые матросы, а на улицах полно битых бутылок и всякого разного хлама. 16 ноября. Дом адмирала Терентьева, где жили госпожа Йессен с дочерью, сгорел, и они укрылись на каком-то пароходе, который отплывает завтра. Многие из вещей им удалось спасти, но скрипка и ноты господина Сент-Гали, которые он обычно держал у них, пропали. Магазины Лангелетье, Келлера, дун и магазин скобяных изделий Кунста и Альберса, так же, как и их склады, остались нетронуты. Орда начала было грабить корейскую слободку, но полиция сказала китайцам и корейцам, чтобы те убивали любого солдата или матроса, который к ним сунется. На каковую просьбу они откликнулись с величайшей охотою, ибо солдаты и матросы всегда вели себя по отношению к китайцам отвратительно и обирали их всякий раз, когда представлялся случай. И вот собралась большая толпа кули, и когда появилась следующая партия грабителей, те двинулись на них, и вся партия кратчайшим путем побежала к лесопильне мистера Кларксона, и по пути вселенной, все, кроме одного, были убиты. 17 ноября. Лиза Фу, бедный старик, приходил вчера к Туле попрощаться, и в последний момент он расплакался как дитя, схватив тули за рукав, сказал «Скажите барину, чтобы вернулся и отстроил все сызного, и мы будем снова счастливы». Чурин открылся с заднего входа, и там была огромная толпа, покупали все, что можно. Один булочник в городе продаёт хлеб, по одной буханке в руки, которую он просовывает в небольшое отверстие, сделанное в его баррикаде. 24 января 1906 года. В весёлое время мы живём, и подчас оно бывает весёлым чуть больше, чем надо для людей спокойного расположения. Вчера был как раз такой случай. Сразу после обеда я пошла с госпожой Гансен на причал, чтобы помочь ей с кое-какими вещами, задержанными на таможне. На обратном пути, как раз поднимаясь к Светландской, мы увидели, что все стоят и смотрят вправо, а все магазины поспешно закрывают ставни. Мы пересекли улицу по направлению Консту и Альберсу как раз вовремя, ибо показалось процессией 16 сотен матросов, вооруженных винтовками со штыками, во главе которых шествовал духовой оркестр. Они шли на митинг, и у всех был вид людей, чрезвычайно собой довольных. Конечно же, мы со всех ног бросились домой, и там нас ждала госпожа Корн со своей дочуркой. А вскоре пришел и сам господин Корн. Матросы шли охранять массовый митинг и для того, чтобы заставить командующего принять требования митингующих, если в том будет отказано. На митинге собирались потребовать первое: Немедленного освобождения доктора Ланковского, который был отправлен в заключение некоторое время назад, и уладить недоразумение с телеграфом в соответствии с пожеланиями профсоюза профсоюзов. «Доктор Ланковский известен здесь очень хорошо. Он главный доктор на железной дороге, и его посадили в тюрьму за сделанное им заявление, что у полковника фон Кремера воспаление мозга, что тут более или менее безумен и, как следствие, не отвечает за свои поступки. Это все, насколько я знаю, может быть и правда. Нет ничего удивительного в том, что офицер оказывается сумасшедшим или же дураком. Но из того, что я слышала, мне не кажется, чтобы фон Кремер делал что-либо, что не является его долгом». Он — суперинтендант на железной дороге, и в начале беспорядков он незамедлительно повышвыривал всех нелояльных властям офицеров, что я считаю очень правильным поступком. В том случае, если командующий окажется не столь пуглив, матросы собираются прибегнуть к более убедительным аргументам в виде своих винтовок, взять штурмом дом командующего, а затем почтово-телеграфную контору. Конечно же, контора прямо перед нами, фактически под самым нашим носом, и это нам не доставляет особой радости. Вокруг, даже вдоль нашего переулка, выставлены солдаты, но можно ли им доверять? Сомневаюсь. Когда матросы промаршировали мимо почтово-телеграфной конторы в сторону центра, некоторые из них грозили солдатам кулаками и выкрикивали «Не вздумайте в нас стрелять». Что ж, как поется в песне «Все по-другому нынче утром», те из них, которые проходили мимо, возвращаясь обратно, слишком спешили, чтобы вообще что-либо кому-либо кричать. Они грозились убить господина Корна, и бедный старик, который прослужил 30 лет, был напуган до смерти. Зато его престарелая жена, нет, она с радостью зажарила бы живьем весь союз союзов целиком, а я с удовольствием помогла бы ей. Вскоре после четырех мы увидели людей, бежавших по улице и оглядывавшихся назад по пути, а солдаты, охранявшие почтовую контору, столпились на второй террасе. Мы находимся на третьей, и стали проверять свои винтовки, чтобы убедиться, все ли в порядке. Затем неподалеку начал строчить пулемет, и через несколько минут мы увидели отряд казаков, который пронесся мимо на полной скорости, а некоторые из них въехали в наш переулок. Я просто закричала от восторга, увидав этих дьяволов во плоти, а они именно дьяволы. И потому, как они пришпоривали лошадей, я поняла, что они едут на дело. Средняя терраса была заполнена солдатами, а на нижней, откуда можно было увидеть многое, были Тед, господин Гансен, господин Бернер и некоторые другие из датчан. «Вот оно, преимущество мужчин. Тед, конечно же, настоял, чтобы мы остались в доме, так как это слишком опасно для женщин, поэтому мы могли видеть только то, что происходило на Светландской в промежуток примерно в сотню футов шириной. Тед видел, как отряд из семи или восьми казаков въехал в переулок по другую сторону главной улицы, устрашающе размахивая саблями, а перед ними, спасая свою драгоценную жизнь, бежало несколько матросов-оркестрантов, за пару часов до того, так весело прошагавших по улице». Матросы, конечно же, попрятались во все, какие только могли, крысиные норы, откуда казаки на своих лошадях не могли их вытащить. Но они поймали одного из них, привязали к седлу и заставили бежать рядом с лошадью, а казак с другой стороны подстегивал его кнутом, заставляя шевелиться. Один казак ехал, торжествующий держа большой тромбон, который он захватил в качестве трофея. Хотелось бы мне послать ему голубую ленту, чтобы он привязал ее к нему. Было много стрельбы и стреляли возле нас. Так что дым был даже у нас на дворе, но с наступлением темноты все прекратилось. У нас здесь множество народу в дополнение к тем пятерым. Трое Корнов, господин Бернер, генеральный суперинтендант датского телеграфа на Востоке, который приехал сюда по делам, господин Герман и господин Николайсон, тоже служащие датского телеграфа. Корны отправились спать домой, а другие остались на всю ночь и по очереди сидели на карауле. У нас в доме было 12 винчестеров, пять висело в нашей спальне, и каждый был заряжен семью патронами, и, конечно же, у каждого было по револьверу и полно патронов. 25 января День мы провели вчера очень спокойно, до 4 часов, когда услышали, что в командующего генерала Селиванова, когда он инспектировал батареи, стреляли, и что он тяжело, возможно, смертельно ранен в живот. Весь вчерашний день шло ожесточенное сражение между солдатами и казаками за кладбищем, примерно в полумиле от нас, но за сопками, но каков был исход, мы не знаем. Ночью, накануне того, казаки перетряхнули весь экипаж и повыгоняли из него всех матросов, а теперь волнения в той части города улеглись. С митинга послали делегата к командующему, но тот отказался его принять, поэтому вернулся. Затем вся масса развернулась, оркестр впереди, затем толпа гражданских, среди которых были женщины и даже дети, а замыкающими 16 сотен вооруженных матросов, и все они двинулись к дому командующего. Говорят, он дал им 10 минут, чтобы разойтись, но некоторые отказались это сделать. Перед домом был выставлен небольшой пулемет с 50 солдатами, и его разрядили прямо в толпу, их просто скосили. Говорят, солдаты отказались стрелять, так что войсковые офицеры сами вели огонь, но правда ли это я не знаю. Первыми получили пули оркестранты, и некоторым из них удалось уйти живыми, затем настала очередь гражданских. Матросы, трусы такие, побежали в разные стороны, бросая по пути винтовки. Были еще пулеметные очереди ближе к цирку, где проходил митинг, и тоже стреляли в бежавших, а затем нагрянули казаки. Это было совершенно ужасно, и от 300 до 400 человек было убито и ранено. Убита знаменитая госпожа Волкенштейн, бедная женщина, мне ее жаль, потому что у нее были причины ненавидеть правительство больше, чем у кого-либо. Ее бросили в тюрьму, когда ей был 21 год, и заточили на 13 лет в страшную Петропавловскую крепость, а затем сослали на Сахалин, где она отбыла срок. Ее муж, которому сказали, что она умерла, женился снова, но когда он узнал, что она жива и находится здесь, во Владивостоке, то бросил в Петербурге все и сразу же приехал к ней. Они очень умные люди и столько сделали для бедных, но очень тихо. Вторая жена приехала сюда с сыном и провела с ними несколько месяцев. Убитых и раненых выносили всю ночь, и в той части города было небезопасно. Матросы захватили батарею на тигровой сопке, но, как и бедняжка мамаша Хаббард, когда они туда забрались, буфет был пуст, с тем они и ушли То ли там не было боеприпасов, то ли все затворы с ружей были сняты Тем временем гатлинги проводили уборку всего склона сопки, включая площадку за датским домом, где находится теннисный корт И на следующее утро собрали более 150 винтовок, которые, разбегаясь, побросали матросы 1 февраля В понедельник были похороны 22 жертв, главным образом солдаты матросов. 12 тел провезли мимо нас, и никогда в жизни я не видела такой толпы народу. Открытые гробы несли высоко, каждый был на плечах у четырех мужчин, а впереди тоже мужчины, несли крышки. Толпа несла красные флаги и знамена с разными надписями. Одна была республика, другая борцам за свободу, а самая большая из всех была вечная память убитым, вечное проклятие убийцам. Тела были захоронены в одной огромной могиле в небольшом публичном садике, совсем рядом от того места, где они погибли, около железнодорожного вокзала, и эти знамена и флаги там и оставили. Помимо духового оркестра до обычного эскорта из солдат как во главе, так и в хвосте процессии, с некоторых батареей в сторону города были обращены пулеметы, готовые открыть огонь, если в процессии начнется непредвиденное, но все обошлось. Теперь приехал генерал Артамонов и принял командование. Солдаты его уважают, по крайней мере уважали, когда он был здесь два года тому назад, и мы надеемся, что дела теперь пойдут лучше. Вчера хоронили полковника Сурменева, который был убит тогда, когда ранили генерала Селиванова, и Артамонов шел во главе процессии. Когда они проходили мимо той огромной могилы, по пути на воинское кладбище, он снял большое знамя с могилы и, сложив его, обратился к солдатам из эскорта. «Правильно ли я делаю, братцы?» и те закричали, что да. Поэтому, однако, ни о чем судить нельзя, ибо все они были из 29-го полка, которому принадлежал полковник Сурменев, а этот и половина 32-го, как говорят, оставались единственными верными правительству полками в гарнизоне.